Двери в доме разлетаются в щепки, оконные стекла дрожат и разбиваются, а в дом влетает зловещего вида демон со струящимися вокруг головой волосами и глазами на выкоте, издающий непонятные утробные звуки. Неудивительно, что... Эмитивельском в ужасе был написан бестселлер и поставлен ряд фильмов. И лишь через несколько лет адвокаты-убийцы прежних хозяев дома признались, что никаких призраков не было и в помине. Оказалось, что их душевно больной клиент заплатил им и новым хозяевам дома за создание вымышленной истории ужасов. Еще об одном привидении Торонском долго писали газеты во всем мире. Но вот что рассказывает о нем доктор Джо Никол. Действительно, многие годы жильцы этого дома слышали шаги на лестнице. Выходили смотреть... Там никого, а шаги, скрип ступенек все равно слышны отчетливо. Я сам в этом убедился. Жильцам просто не хватило любознательности, чтобы выяснить, за очень тонкой стенкой находится такая же лестница другой постройки. Когда по ней ходили, здесь Все было слышно. Самое обидное, что жильцы потратили немало денег, вызывая всевозможных магов и экстрасенсов, одни из которых проводили измерения, другие читали заклинания. Он же рассказывает о якобы достоверных фотографиях привидений и духов. Вот этот снимок из Бостона. Фотограф делал парадные фото джентльмена, а когда увидел результат, сплеснул руками. Что я вижу? За спиной на снимке стоит полупрозрачная девушка. «Это ваш ангел-хранитель?» — сообщил он клиенту. Вскоре этот фотограф стал очень популярным спиритом, поскольку на его снимках были видны ангелы-хранители и других клиентов. Когда я провел расследование, то выяснилось, что это обычное надувательство. Он просто использовал негативы по второму разу. Сначала снимал ангела, А потом на этот же кадр накладывал ничего не подозревающего клиента. Поскольку делалось это с целью наживы, фотограф был наказан по закону. Другая фотография. Прямо на фоне неба отчетливо видна дверь. Такими фото несколько лет назад нас просто забросали. Ларчик открывался просто. Все они сделаны одной и той же неудачной моделью полароида. При съемке против света она давала такой брак. Камеры уже нет в продаже. а вера людей в двери, ведущие в параллельный мир, осталась. Лоуренс Хайнс, профессор психологии в Нью-Йоркском университете Пейса и автор книги «Севдонаука и паранормальная», считает, что даже искренние сообщения о призраках зачастую основываются на галлюцинациях, которых кажется очевидцу реальными. Привидение обычно является тому, кто только что лег